Глава 12. Прерванная весна. В середине апреля тюльпаны выбросили из земли широкие листья, а масло стало желтым от того, что скот вдоволь наедался свежей травы. В один из дней резко похолодало. С потемневшего неба, в перемешку с косым дождем посыпались белые хлопья, как мука из мешка щедрой хозяйки. К вечеру снег стал сухим, колючим, и пошел плотной стеной. Пурга накрыла каратал. Пока Ахбалжан мыла посуду, Хожабай взялся вырезать для детей свистульки. За окном завывала метель. «Бесконак», — проговорил он. «Бесконак», в переводе с казахского «пять гостей». Резкая смена погоды после наступления весеннего тепла в середине апреля. С этим природным явлением связано несколько легенд, которые в каждой местности рассказывают на свой лад. «Что такое бесконак?» — с любопытством спросила Райса. «А вы не слышали?» Хожабай прищурил один глаз, примеряя, где сделать отверстие в деревянной заготовке. «Однажды в апреле пятеро путников возвращались из дальнего аула, где гостили у сватов. Оделись легко, с утра было тепло. Но тут начался сильный буран, дорогу замело». Они так и не добрались до дома. В это время лучше не выезжать далеко. Этой весной Акбалжан хотелось сказать доброе слово каждому. Все радовало: зеленые листочки, на которые раньше не обращала внимания, весеннее солнце и даже этот рассказ под завывание в юге и потрескивание дров в печи. В Каратали в тот год беременные приметив друг друга смеялись, и ты тоже. Бабы перестали бегать к повитухе, чтобы изгнать нежеланный плод. Рожая, не думай, еды хватает. Через неделю небо расчистилось и вновь засияло. Снег стаял, будто устыдившись, что пошел не вовремя. Райса с Куантаем целыми днями носились босиком по поляне недалеко от дома. Перед сном Ахбалжан отмывала чумазых детей в большом тазу. Волосы мыли настоем золы, воду грели в казане. Хожабай установил его на печь во дворе. Жизнь налаживается. Довольно потирал он ладони. Скоро будем варить много мяса, встречать гостей, как раньше, в доме моего отца. Подросшая Августина послась на лугу с другими коровами. Перед закатом, возвращаясь в сарай, завидев хозяйку, улыбалась своим пятном. Та не могла дождаться, когда же телочка начнет давать молоко. Хожабай брал на себя часть работы жены. Приходил поздно. Ахбалжан ждала его, снова и снова разогревая самовар. Когда хлопала калитка, подбегала к окну и, завидев мужа, выбегала на крыльцо. Он проводил ладонью по ее щеке, заходил в дом и громко звал детей. Обходил весь дом, будто не мог отыскать их. Райса и Куантай прятались под нарами, хихикая. А потом хохотали, когда Кожабай наконец залезал под нары и щекотал им ножки. Ха! Попались! Наступил июнь. Дети захватили мелководье Урала, плескались, зажмуривая в восторге глаза. Ахбалжан в просторном легком платье прогуливалась у берега. Маленький Куантай сначала осторожно ходил по горячим камням, но вскоре запрыгнул в воду и стал бултыхаться на мелкоте. Дома Ахбалжан накормила детей и уложила спать. Подошла к Хожабаю. Он читал газету, привезенную из райцентра. Приобнял жену и погладил округлый живот. Жаном. Душа моя, в переводе с казахского. Думаю, у нас родится дочка, похожая на тебя. Будешь заплетать ей косички, а я научу скакать на лошади. Утром, когда Хожабай одевался, в дверь громко постучали. Это был помощник управляющего. «Михалыч сказал, срочно в контору!» — крикнул парнишка и побежал дальше. «Что там стряслось?» Хожабай торопливо собрался и ушел. Ахбалжан почувствовала внутри беспокойные толчки. Посидев немного, поспешила в коровник. Вскоре вернулся Хожабай, непривычно хмурый. «Что случилось?» Он помедлил и глухо ответил. «Эх... «Война!» Слово отдалось холодом внутри. «Какая война? Где?» Хожабай обхватила Ахбалжан. Обычно они не проявляли чувств перед чужими, но тут она прижалась к мужу. «Далеко, но дело серьезное. «А что теперь будет?» «Пока не знаю». «Ай!» Она схватилась за живот. «Что с тобой?» «Просто испугалась». «Ты иди, полежи». Ахбалжан брела по дороге. Вот только все наладилось, только зажили по-человечески. Пришла домой и тяжело опустилась на кровать. Дети подбежали, ластясь, но она велела им выйти. Когда осталась одна, застонала и провалилась в тягучий сон. Проснулась отрези внизу живота.